Священная дорога от храма вела к части взморья, отделенной стеной от гавани. Девять мраморных колонн в честь девяти достоинств Афродиты обрамляли открытый портик набережной из кубических глыб темного плотного камня, привезенного с олимпа трехзубчатого. Две ступени вели на покрытую водой площадку из того же камня. Прозрачные зеленые волны катились из моря, Разбивались на отмели, и длинные полосы белой пены кружились причудливыми извивами над ровной поверхностью площадки. Под этим извивом жрицы богини пытались прочесть знаки пророчества, ибо под древнейшим преданием именно тут вышла из пены златоногая Афродита, радость богов и людей. Красавицы острова, женщины знатного рода, Гетеры. Дочери земледельцев и пастухов купались здесь после моления в храме, веря, что богиня одарит их частицей своей неотразимой притягательной силы. В пятый день недели, посвященный Афродите, здесь собирались любопытные искатели невест, художники с принадлежностями для рисования, моряки с кораблей, приходивших в порт со всех островов, Эллады из Финикии, Ионии, Египта, Сицилии и даже Карфагена. После некоторого колебания Тайс тоже решила выполнить обряд. Эрис, критически осмотрев подругу, уверила ее, что она достаточно хороша, чтобы купаться днем. Тайс, вопреки ей, пошла купаться ночью, за час до полуночи, во время, посвященное Эросу. Полная луна светила над водой, на первой ступени, доходившей лишь до колен, когда обе подруги, принеся бескровную жертву в храме, вошли в море. Сосредоточенная и печальная стояла Таис в лунном море, и маленькие волны плескались вокруг, поглаживая ее плечи, как будто богиня Тетис собиралась утешить ее. Во внезапном порыве Афиненко подняла руки к небу, шепча, Пенорожденная, на том месте, где явилась ты миру, Подай мне знак, что делать дальше. Пройдет немного времени, и я перестану радовать людей, Испытывать их силу и стремление к прекрасному. Перестану служить тебе. Коротка жизнь. Пока соберешь крохи знания и увидишь, как надо жить, Уже не сможешь идти дальше. Молю тебя, златоногая, Яви мне путь или убей меня. Прибавь ласковую смерть ко всем твоим прежним бесценным дарам, чтобы твоя божественная воля сопроводила меня за реку.